Глава пятая. В понедельник он первым делом звонит в приют и назначает встречу с директором. Поскольку машину заняла Инесс, ему приходится ехать на громоздком служебном велосипеде. Занимает это почти час. А затем прохлаждаться в приемную фабриканта под взорами устрашающей секретарши-вахтерши. Наконец его приглашают в кабинет директора. Фабриканты жмет ему руку, предлагает стул. В солнечном свете, льющемся в окно, проступают гусиные лапки морщин у глаз фабриканта. Волосы гладко зачесаны назад, до того беспросветно черны, что запросто могут быть крашеными. Тем не менее, сам он поджар и излучает ощутимую энергию. «Спасибо, что побывали на игре», — начинает он. «Наши дети не привыкли к зрителям». По сути, все сложилось так, что у них нет семей, которые бы за них болели. А теперь вы, несомненно, хотели бы знать, как получается, что юный Давид желает к нам присоединиться. «На самом деле, — сеньор Хулио, — отзывается он, держа себя в руках, — я здесь не только поэтому. Я здесь для того, чтобы разобраться с обвинением, выдвинутым лично мне. Обвинением, которому вы наверняка приложили руку». «Вы обязаны понимать, что я имею в виду». Доктор фабриканты откидывается, складывает руки под подбородком. «Простите, что дошло до такого, сеньор Симон. Но Давид не первый ребенок, прибегающий к моей защите. А вы не первый взрослый мужчина, с которым мне приходится иметь дело в моей роли заступника. Давайте же выкладывайте». Когда вы появились в парке на днях, вы сделали вид, будто смотрите игру. По правде же, вы искали новобранцев в этот ваш приют. Вы искали впечатлительных детей вроде Давида, кого легко втянуть в романтику сиротства. Это вздор. И нет в сиротстве никакой романтики, вовсе никакой. Но продолжайте. Под романтикой я подразумеваю то, и некоторых детей это зачаровывает, что их родители – не настоящие родители им, что их истинные родители – цари и царицы, или цыгане, или цирковые акробаты, вы выискиваете уязвимых детей и скармливаете им подобные истории. Вы говорите им, что если они отрекутся от своих родителей и избегут из дома, вы их примете. Зачем? Зачем распространять «Подобные ранящие враки. Давида никогда не обижали. Он и слова-то такого не знал, пока не появились вы». «Чтобы пострадать от увечья, слово знать не обязательно», — говорит доктор фабриканты. «Можно умереть, не зная имени того, что вас убило. Грудная жаба, белодонна». «Он, Симон, встает. Я пришел сюда не дискуссии ради». Я пришел сказать вам, что Давида вы у нас не заберете. Я буду бороться с вами на каждом шагу. И мать мальчика тоже. Доктор Фабриканте тоже встает. Сеньор Симон, вы не первый человек, кто приходит сюда и угрожает мне. И не последний. Но есть определенные обязательства, возложенные на меня обществом, и первое из них — предоставлять прибежище детям, обиженным и заброшенным. Вы говорите, что станете бороться, чтобы удержать Давида. Но поправьте меня, если я не прав. Вы — природный отец Давида, а ваша жена — не природная мать ему. В таком случае ваше положение в глазах закона — шатко. Засим умолкаю. После гибели три года назад Анны Магдалены, второй жены сеньора Роя, И последовавшего скандала Академия претерпела тяжелые времена. Половину учеников забрали родители, персонала стало неещего платить. Он, Симон, оказался среди той горски благорасположенных, кто поддержал сеньора Роя, пока тот сражался за спасение своего корабля. Если верить сплетням, какие доходят до него через Энес и ее сотрудниц в Модос Модернас, Академия сумела пережить бурю и в новом формате школы музыки даже начала процветать. Ученическое ядро, в основном из провинциальных городов, живет на территории школы и обучается там. Но в основном ученики Академии из государственных школ Астрелы они посещают только занятия музыкой. Музыкальную теорию и композицию преподает сам Ароя. На уроки вокалы различных инструментов приглашает профильных учителей. Занятия танцами есть по-прежнему, однако танец теперь уже не ключевая миссия Академии. К музыкальному дару Ароя у него, Симона, глубочайшее уважение. Если Ароя мало ценят в Эстреле, это потому что Эстрела — сонный провинциальный город со скудной культурной жизнью. Аройскую же философию музыки с опорой на возвышенную математику и отношением к музыке, созданной человеческими руками, как, в лучшем случае, к призрачному отзвуку музыки сфер, он Симон так и не смог почтить. Но это, по крайней мере, связанная философия, и Давид от нее никак не пострадал. От доктора-фабриканта его приюта он отправляется прямиком в академию в покое арою а Рой принимает его с привычной учтивостью, предлагает кофе. «Хон Себастьян, буду краток», — говорит он. «Давид уведомляет нас, что желает покинуть дом. Он решил, что ему место среди сирот мира сего». Слово «Хуэфрану» ему всегда нравилось. В этой романтической чепухе его поддерживает некий доктор Хулиофабриканте, именующий себя просветителем и содержащий приют на восточном краю города. Вы, случайно, не знакомы с ним? Я о нем наслышан. Он поборник практического образования, враг книжного обучения, и он его открыто осуждает. У него в приюте есть школа. Детей там учат начаткам чтения, письма, и арифметики, после чего растят из них плотников, слесарей. или булошников в таком вот духе. Что еще? Он силен в дисциплине, воспитании характера, в командных видах спорта. В приюте есть хор, занимающий призовые места на конкурсах. У самого фабриканта имеются приверженцы в городском совете. Они считают его человеком перспективным, человеком будущего. Но сам я с ним не знаком. В общем, доктор фабриканта залучил Давида пообещав ему место в приютской футбольной команде. Перехожу к сути дела. Если Давид уйдет из дома и поселится в приюте у фабриканта, ему придется оставить занятия в академии. Слишком далеко ездить туда-обратно каждый день, и вряд ли фабрикант ему позволят. Ароев скидывает руку, останавливая его. «Прежде чем вы продолжите, Симон, разрешите признаться». Я хорошо осведомлен о тяге вашего сына к сиротству. Более того, он, хоть и не впрямую, попросил меня поговорить с вами об этом. Он утверждает, что вы не способны или не желаете его понимать. Я добровольно признаюсь в проступке непонимания. Помимо тяги к сиротству, многое из того, что связано с Давидом, мне невнятно. Для начала, невнятно мне, почему ребенка... столь трудную для понимания, доверили опекуну со столь слабыми способностями к пониманию. Я говорю о себе, но позвольте сразу же добавить, что Инес сбита с толку не меньше моего. Давиду было бы лучше останься он со своими природными родителями. Но у него нет природных родителей. У него есть только мы. Уж какие есть ущербные, назначенные родители». Вы считаете, что его природные родители поняли бы его лучше? По крайней мере, они были бы из той же материи, что и он, одной с ним крови. Мы с обычные люди, и самой своей глубины мы полагаемся на узы любви, тогда как одной любви, очевидно, недостаточно. То есть, будь вы с Давидом одной крови, вам бы оказалось проще понять, почему он хочет уйти из дома – и жить среди сирот на восточном краю города? Вы это хотите сказать?» А Рой потешается над ним, что ли? «Я полностью осознаю», — сухо отвечает он, Симон, «что требовать от ребенка взаимной любви к родителю несправедливо. Осознаю я и то, что для ребенка, по мере его взросления, лона семьи может со временем показаться удушающим, но Давиду десять лет». «Для десятилетки желание покинуть дом необычно. Возраст и юный, и уязвимый. Мне не нравится доктор фабриканты Я ему не доверяю. Он нашептал Давиду на меня нечто такое, что я не могу заставить себя поверить. Я не считаю, что для нравственного развития ребенка это подходящий человек. Не считаю я, и что приютские дети станут Давиду хорошими товарищами». Я видел, как они играют в футбол. Они забияки. Они выигрывают, запугивая противника. Те, что помладше, обезьянничают со старших, и доктор Фабриканта никак их не одергивает. То есть вы не доверяете доктору Фабриканта и опасаетесь, что его сироты превратят Давида в забияку и дикаря? Но задумайтесь, а что если произойдет обратное? Что, если Давид укротит дикарей-фабриканта, превратит их в образцовых граждан — обходительных, учтивых, послушных? — Не смейтесь надо мной, Хуан Себастьян, там пятнадцать и летние дети, мальчики и девочки, а может и постарше, не будут они слушаться десятилетку, они будут им помыкать, испортят его. — Ну, вы знаете этот приют лучше, чем я. Сам-то там ни разу не был. Похоже, тут мой предел полезности вам, Симон. Посоветовать могу только одно. Сядьте с Давидом, обсудите обстоятельства, в которых оказались, не исключая собственного положения, покинутого отца, преисполненного печали, растерянности, а, возможно, и гнева. Он встает, но Орроя останавливает его. Симон... Позвольте мне сказать еще одно, последнее слово. У вашего сына есть чувство долга, обязательства, что для десятилетки необычно. Отчасти и это делает его исключительным. Его резон, почему он хочет жить в приюте, не из романтического представления о сиротстве. В этом смысле вы заблуждаетесь. По некой причине, возможно без всякой причины, Он чувствует себя в долгу перед сиротами-фабриканты, перед сиротами вообще, сиротами этого мира. Ну, или во всяком случае, он так говорит мне, и я ему верю. Он вам это говорит. Почему же он не говорит этого мне? Потому что, справедливо или нет, он считает, что вы не поймете, не посочувствуете.